Какому жестокому испытанию подвергается терпение жены, когда ей приходится уговаривать мужа уйти домой с праздника, который давно кончился. За 4 месяца нашей супружеской жизни мой муж впервые захмелел. Он не был противинен, но всему противился. Хотя он уже так устал, что не мог и карта раскрыть, он всё-таки желал продолжать бессмысленный разгул. Когда же я наконец вытащила его на улицу, Он вдруг расплакался и начал рассказывать прохожим, что он самый счастливый человек на свете, обладающий самой красивой в мире женой. Пока мы ждали такси, подвергаясь непрестанным атакам ледяного ноябрьского ветра, он ударился в лирику и громко декламировал, разумеется, из венецианского купца Стинанио Проч Антонио Смилее.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 Когда один филотонист предложил мне почётное звание и титул бюст советницы, муж хотел возбудить против газеты дело об оскорблении чести. Ему и мы в голову не могло прийти, что через каких-нибудь 20 лет женский бюст станет козырем, перед которым опустятся на колени даже кинорецензенты, не говоря уже о богатых бизнесменах, у которых интимные домашние торжества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 до причины была отнюдь не в слабости характера, а в некотором моём ехидстве.